Юрий Поляков. «Грибной царь». Глава первая. Он бродил с корзиной в Ельдугинском лесу, в том месте, которое дед Благушин называл Ямье. Наименование это происходило от двух десятков квадратных впадин, превращавшихся весной и осенью в мутки со своей лягушачьей и плавунцовой жизнью. В сентябре по закраинам ям росли ворончатые чернушки, Истекавший на сломе белым горьким соком Когда-то в войну здесь стоял пехотный полк Стоял недолго Солдатики только и успели понарыть землянок Нарубить дров, изготовиться к зимовье и пустить дымы Как вдруг началось наступление Что стало с полком? Дошел ли кто из приютившихся в землянках бойцов до Берлина? Вратился ли домой? Неведомо Колхозницы развезли по хозяйствам дрова Разобрали накаты из толстых бревен, а почва принялась год за годом заживлять, заращивать военные язвины. Но рукотворность этих впадин все еще была очевидна, и Дед Благушин показывал возле овражков маленькие приямки, прежние входы в землянки. Не обнаружив чернушек, он побрел дальше и даже не заметил, как привычный некрупный березняк перерос в чуждые неведомые чернолесья. Огромные замшелые дерева. Каких в Вильдугинской с сроду не видовали, подпирали тяжкий лиственный свод, почти неприницаемый для солнечных лучей. Где-то вверху в далеких кронах шумел ветер. Этот гул спускался по стволам вниз, и, ступая на толстые узловатые корни, располовшиеся по земле, он чувствовал под ногами содроганье, будто стоял на рельсах, гудевших под колесами близкого поезда. Чаще была безлюдная, даже какая-то бесчеловечное. Его охватило ведомое каждому собирателю тревожно-веселое предчувствие заповедных дебри, полных чудесных грибных открытий. Однако грибов-то и не было. Совсем. Несколько раз, завидев влажную коричневую шляпку в траве, он бросался вперед. Но это оказывалось либо обманно извернувшийся прошлогодний лист, либо глянцевый, высунувшийся из мха, шишковатый нарост на корни. Ему даже вспомнилась читанная в детстве сказка про мальчика, который неуважительно вел себя в лесу, ломал ветки, сшибал ногой поганки, кидался шишками в птичек, поэтому грибы в знак протеста построились рядами и покинули свои, так сказать, места исконного произрастания. Юный вредитель с лукошком долго и безуспешно искал по безгрибившему лесу хоть какую-нибудь дохлую сыроежку пока не догадался совершить добрый поступок. Какой именно, напрочь забылось. Тогда грибы, встав в колонны, радостно вернулись в лес и сами набились исправившемуся отроку в корзинку. Иронично решив, что тоже, наверное, стал жертвой грибного заговора, он начал прикидывать, в какую сторону возвращаться домой, но вдруг заметил среди стволов просвет и поспешил туда. Перед ним открылась обширная прогалина. Странно округлая и неестественно светлая, словно откуда-то сверху, как в театре, бил луч прожектора. Он сделал еще несколько шагов и обмер. Поляна была сплошь покрыта грибами. Исключительно белыми. Поначалу у него даже мелькнула странная мысль, будто бы он набрел на остатки древнего городища, наподобие тех, что находит иной раз в индийских джунглях. И перед ним, поросшая травой, старинная мостовая, сбитая из темно коричневых посверкивающих росой булыжников, необычайно похожих на шляпки боровиков. И все таки это были грибы. Сердце его от радости заколотилось так громко и беззаконно, что стало трудно дышать. Ему пришлось прислониться к дереву и сделать несколько глубоких вдохов животом, как учил доктор Сергей Иванович. Не сразу, но помогло. Успокоившись, он присел на корточки и вырвал из земли первый гриб. Тугой и красивый, именно такой, как изображают на картинках в красочных руководствах по тихой охоте. Шляпка была лоснящаяся, шоколадная, только в одном месте немного подпорченная слизням, но ранка уже успела затянуться свежей розоватой кожицей. Под шляпье, которое дед Благушин, помнится, называл Странным словом «бухтарма» напоминала нежный светло желтый бархат, а с толстой ножки свисали махеровые нити грибницы, обметанные комочками земли и клочками из листьев. Он долго любовался грибом и, наконец, бережно положил его в свою большую корзину, предварительно выстелив дно несколькими папоротниковыми опахалами. Вдруг ему почудились чьи-то далекие ауканья, Он вскинулся и застыл, напрягая слух, но ничего не уловил, кроме ровного лесного шума и электрического стрекота кузнечиков, засевших в ярко-лиловых зарослях недотроги. Нет, показалось. Тем не менее, им овладела боязливая горячечная торопливость, словно с минуты на минуту сюда должны нагрянуть толпы соперников и отобрать у него этот чудесно найденный грибной клондайк.